Глава 11. Об актерах, допущенных у греков к отправлению государством на том основании, что было бы со стороны людей несправедливостью презирать умилостивителей богов. Сообразно с этим и разыгрывавших эти басни актеров, они считали людьми достойными немалой гражданской чести. Так об этом упоминается и в книге о республике. Афинянин Эсхин, муж красноречивейший, управлял делами государства, хотя, будучи юношей, разыгрывал трагедии. Равным образом, Аристодема, тоже трагического актера, афиняне часто посылали послом к Филиппу по весьма важным делам, как мирным, так и военным. Действительно, если они видели, что само искусство и театральные игры были угодны богам, то смотреть на тех, которые их разыгрывают, как на людей бесславных, было бы логически несообразно. Это было, конечно, постыдно для греков, но совершенно последовательно в отношении к их богам. Они не отваживались защищать жизнь граждан от язвительного языка поэтов и гестрионов, коль скоро им было известно, что эти позорили и жизнь богов. И раз уж эти люди представляли в театрах такое, что, по их понятиям, приятно божествам, которым они были покорны, то и самих этих людей греки считали не только незаслуживающими ни малейшего презрения в государстве, но и достойными величайшей чести. В самом деле, на каком бы основании они, почитая жрецов за то, что через них приносятся приятные богам жертвы, считали бы людьми презренными актеров, через которых они получили возможность по указанию самих же богов доставлять удовольствие и честь богам, которые того требовали и гневались, если этого не делалось. И это в особенности после того, как Лабион, которого считают великим знатоком в вещах подобного рода, отличил богов добрых и злых различным культам, ибо злые божества, как утверждал он, умилостивляются где кровавыми жертвами и скорбными молениями, а добрые веселым и шутливым почитанием, например, играми, пиршествами или ктистерниями. Каково все это, об этом даст Бог, подробнее скажем потом. Что же касается настоящего предмета, то всем ли богам оказывается одинаковое почитание, как богам добрым, поскольку богам неприлично быть злыми хотя вернее все они боги злые, так как они нечистые духи, или же с известным различием, одним одно, другим другое, как этого требовал Лабион. Во всяком случае греки поступали логично, считая одинаково достойными чести как жрецов, которые совершают жертвоприношения, так и актеров, которые исполняют театральные игры. Их нельзя упрекнуть в том, что они обижали своих богов всем ли то, если игры и всем им приятны, или, что было бы еще хуже, тем, которых считают добрыми, если игры любят только лишь эти последние. Глава 12. О том, что римляне, воспрещая поэтам свободу слова по отношению к людям и дозволяя ее по отношению к богам, были о себе лучшего мнения, нежели о богах. Между тем римляне... Чем в том же сочинении о республике так гордится Сципион? Не желали, чтобы их жизнь и доброе имя подвергались порицанию и оскорблению со стороны поэтов, постановив законом подвергать уголовному наказанию того, кто осмелился бы сочинять стихи подобного содержания. Этим постановлением они выразили довольно уважительное мнение о самих себе, но по отношению к их богам оно высокомерно и неблагочестиво. Если они знали, что боги принимают оскорбление и злословия со стороны поэтов не только терпеливо, но и охотно, то значит они считали себя менее заслуживающими этих оскорблений, чем боги, и себя оградили от них законом, а оскорблением богов дали место на священных празднествах. Неужели, Сципион, ты хвалишь римлян, за то, что они воспретили поэтам свободу поражать насмешкой кого-либо из граждан, когда видишь, что с их стороны не было пощады никому из ваших богов? Неужели, по твоему мнению, больше следует уважать вашу Курию, чем Капитолий, один Рим, чем целое небо, так что граждане твои защищены от злословия поэтов законами, а твоих богов поэты спокойно осыпают оскорблениями? И ни один сенатор, ни один цензор, ни один сановник, ни один понтифик не воспрещает им этого. Плавту или Невию, злословить Публия и Гнея Сцепиона или Цицилию Марка Катона было неприлично, а вашему Теренцию подстрекать юношей к распутству, описанием злодеяний Всеблагого и Верховного Юпитера, прилично».